Глава шестая. Голод. К весне серый бобр окончил свое далекое путешествие. Стоял апрель, и белому клыку шел уже второй год, когда он, наконец, добрался до родного поселка, и митца снял с него хомут. Хотя белый клык далеко еще не достиг полного развития, но после лип-липа он был одним из самых больших годовалых щенят. От волка отца и от кичи он унаследовал крупное сложение и силу и мог уже равняться с взрослыми собаками. Но его телу не хватало еще компактности. Он был худой и поджарый и сила его объяснялась скорее натренированностью мускулов, чем их массивностью. Шерсть у него была серая, настоящая волчья, и видом своим он полностью походил на волка. Доля собачьей крови Унаследованная им от кичи ни капли не отразилась на его внешнем облике, но зато оказалось сильное влияние на склад его ума. Он бродил по деревням и с чувством удовлетворения узнавал различных богов, которых знал до путешествия. Тут были также щенки, подобные ему, и взрослые собаки, казавшиеся ему теперь уже не такими большими и страшными, какими они сохранились у него в памяти. Он боялся их гораздо меньше прежнего и разгуливал между ними с небрежной уверенностью. Это было для него столь же ново, сколь и приятно. Был тут и старый бесик, которому в прежнее время стоило только оскалить зубы, чтобы заставить белого клыка съежиться и обратиться в бегство. Из-за него белому клыку не раз приходилось чувствовать свое ничтожество. Теперь же, благодаря ему же, он узнал о происшедшей в нем громадной перемене. В то время как бесик слабел от старости, белый клык с каждым днем набирался сил. О перемене, происшедшей в его отношениях к собачьему миру, белый клык узнал однажды при дележе свежеубитого оленя. На его долю досталась копыта и часть голени, к которой пристал порядочный кусок хорошего мяса. Спрятавшись за кустами от других собак, он пожирал свой лакомый кусок, когда Бесик накинулся на него. Но белый клык, сам не сознавая, что делает, два раза укусил его и отскочил в сторону. Бесик был ошеломлен его смелостью и быстротой нападения. Он стоял, бессмысленно уставившись на белого клыка и на между ними окровавленную кость. Бесик был стар. И ему не раз уже случалось убеждаться, что собаки, которых он раньше беспощадно преследовал, теперь оказывались сильнее его. Как ни горько было это сознание, приходилось мириться с ним, и он призвал на помощь всю свою мудрость и долголетний опыт, чтобы как-нибудь поддержать свой престиж. В прежнее время он с яростью бросился бы на белого клыка, но теперь сознание собственной слабости — не позволяло ему отважиться на этот рискованный шаг. Он взъерошил шерсть и устремил грозный взгляд на своего врага, и волк, охваченный вдруг прежним страхом, весь съежился и стал лихорадочно придумывать способ, как бы убраться без большого позора. И тут Бесик сделал огромный промах. Продолжая он рычать и злобно смотреть на белого клыка, Все было бы хорошо, и Белый Клык, в силу привычки, наверное, отступил бы, оставив ему мясо. Но бесик не стал ждать. Считая победу обеспеченной, он приблизился к мясу и принялся его обнюхивать. Белый Клык слегка насторожился. Бесик и тут мог бы еще спасти положение. Если бы он остался стоять, наклонившись над мясом, но не прикасаясь к нему, Белый Клык, несомненно, убежал бы. Но запах мяса сильно раздражал аппетит Бесика, и жадность заставила его взяться за кость. Этого белый клык не мог перенести. Он еще слишком живо помнил о том, как безраздельно он царил над сворой и не мог спокойно смотреть, как другая собака ест принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся без предупреждения. При первом же столкновении правое ухо Бесика оказалось разорванным в клочья. Он был поражен молниеносной быстротой нападения, но тотчас же произошло нечто еще более неожиданное. Он был сбит с ног и укушен в горло. Пока он силился встать на ноги, белый клык дважды укусил его в плечо. Он действовал с головокружительной быстротой. Бесик сделал бесплодную попытку броситься на белого клыка, но зубы его громко щелкнули в воздухе, и в следующую минуту он, шатаясь, отступал с прокушенным носом. Положение совершенно изменилось. Белый клык стоял теперь над мясом, ироши шерсти рыча, а Бесик держался в отдалении, раздумывая, как бы улепетнуть. Он не решался вступить в борьбу с этим молодым молниеносным врагом и снова, на этот раз с еще большей горечью, ощутил дыхание надвигающейся старости. Однако в попытке его сохранить свое достоинство было что-то героическое. Спокойно повернувшись спиной к врагу и кости, как будто оба они были недостойны его внимания и не существовали для него, он важно удалился, и только отойдя, На значительное расстояние, где белый клык уже не мог его видеть, принялся зализывать свои раны. Эта победа придала белому клыку больше веры в себя и заставила его возгордиться. Он стал держаться свободнее в отношении других взрослых собак. Он не искал с ними ссоры, но требовал к себе уважения. Он считал, что другие обязаны уступать ему дорогу, но сам... Не уступал ее никому. С ним следовало считаться, вот и все. Он не допускал больше по отношению к себе ни внимания и небрежности, которые выпадали на долю других щенков, в том числе и его бывших товарищей по упряжке. Эти уступали дорогу взрослым собакам и, подчиняясь насилию, отдавали им свое мясо, но к белому клыку, одинокому, мрачному, страшному, необщительному и чужому, Взрослые собаки в полном недоумении стали относиться как к равному. Они научились не трогать его и отказались от всяких попыток вступать с ним в драку или завязать дружеские отношения. Когда они оставляли его в покое, он тоже не трогал их, и обе стороны после нескольких стычек убедились, что такое положение дел их больше всего устраивает. В середине лета с белым клыком произошел странный случай. Отправившись в одиночестве осмотреть новую юрту, выстроенную на краю поселка, за то время, что он уходил с охотниками на оленей, он вплотную столкнулся с кичей. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил ее, правда, смутно, но все же помнил, чего нельзя было сказать о ней. Она обнажила клыки и зарычала на него. И тут память его прояснилась. Забытое детство, так тесно связанное с этим знакомым рычанием, тотчас воскресло в памяти волчонка. Ведь до знакомства с богами мать была для него центром вселенной. Прежние чувства охватили его. Он радостно бросился к ней, а она встретила его обнаженными клыками и раскроила ему щеку до самой кости. Он был озадачен и отскочил, испуганный и удивленный. Но Кича не была виновата. Волчица-мать не способна помнить своих взрослых щенят, и Кича забыла белого клыка. Для нее он был теперь чужой, и ее нынешний выводок давал ей право гнать всех чужих и незнакомых. Один из щенков подполз к белому клыку. Они были почти братьями, но не знали об этом. Белый клык с любопытством обнюхал щенка. Кича при этом вторично укусила его в морду. Он отступил еще дальше. Все нахлынувшие воспоминания растаяли и снова ушли в могилу, откуда они воскресли на миг. Белый клык взглянул на рычавшую, облизывавшую своего щенка кичу. Она утратила в его глазах всякое значение. Он уже научился обходиться без нее. Влияние ее было забыто. Она не существовала больше для него, так же, как и он не существовал для нее. Он все еще в полном недоумении стоял на месте, когда Кича в третий раз бросилась на него, чтобы отогнать его прочь, и белый клык не сопротивлялся. Это была Самка его породы А между волками существует закон Воспрещающий самцам нападать на самок Он ничего не знал об этом законе Ибо это не было обобщение Явившееся следствием умственного процесса Или жизненного опыта Он просто почувствовал тайное внушение Услыхал голос инстинкта Того же инстинкта Который заставлял его Выть на луну по ночам и боятся смерти и неизвестного. Проходили месяцы. Белый клык рос, становился больше и сильнее, а характер его развивался сообразно условиям жизни и наследственности. Наследственность это была подобна глине, из нее можно было вылепить что угодно, придать ей любую форму. Если бы белый клык так и не подошел никогда к костру человека, Жизнь в пустыне сделала бы из него настоящего волка. Но боги окружили его другими условиями, и он стал собакой, сильно похожей на волка, но все же собакой. И так, благодаря природным задаткам и влиянию окружающей его среды, характер его вылился в особую своеобразную форму. Это было неизбежно. Он становился все менее общительным все более угрюмым, злым и мрачным. Собаки с каждым разом убеждались в том, что лучше оставлять его в покое, а серый бобр с каждым днем больше ценил его. Белый клык, отличавшийся силой во всех своих проявлениях, страдал, однако, и одной слабостью. Он не выносил, когда над ним смеялись. Человеческий смех был ему ненавистен, Если люди смеялись между собой, он относился к этому равнодушно, лишь бы смех этот не касался его. Но, почувствовав насмешку над собой, он сразу же приходил в бешеную ярость. Обыкновенно серьезной, мрачной и важной, он в таких случаях не истовствовал до смешного. Смех так оскорблял и раздражал его, что он способен был часами бушевать словно злой дух. И горе было той собаке, которая попадалась ему в такую минуту на глаза. Белый клык слишком хорошо знал закон, чтобы решиться излить свою злобу на серого бобра, за спиной которого была дубина и его божественное происхождение. Но за спиной собак не было ничего, кроме пространства, и туда-то они и спасались от белого клыка, когда людской смех доводил его до бешенства. На третьем году его жизни у индейцев на Маккензи настал большой голод. Летом не было рыбы, зимой олени покинули свои обычные места, лоси стали редки, кролики почти исчезли, хищники погибали. Лишенные обычной добычи, ослабевшие от голода, они пожирали друг друга. Выживали только сильные. Боги белого клыка всегда были охотниками. Старики и слабые умирали от голода. В деревне стоял стон женщин и детей, которые отказывали себе во всем, отдавая последние остатки пищи, истощенным охотникам, бродившим по лесам в тщетных поисках дичи. Голод довел богов до такой крайности, что они стали есть кожу своих макасинов и рукавиц, а собаки питались кожей хомутов и ремнями бичей. Собаки, кроме того, пожирали друг друга, а боги поедали собак. Сначала уничтожались псы, более слабые и непригодные, а оставшиеся в живых понимали, что их ожидает. Самые смелые и умные из них покидали костры богов, превратившиеся теперь в бойни, и убегали в лес, где погибали от голода или становились добычей волков. В это ужасное время... Белый клык тоже ушел в лес. Он лучше других был приспособлен к этой жизни, имея опыт своего детства. С особым искусством выслеживал он мелкую дичь. Он мог часами лежать, притаившись, и, несмотря на мучивший его голод, с неимоверным терпением следить за каждым движением сидевшей на дереве белки, пока она не спустится вниз. Но и тут он не торопился. Он выжидал удобные минуты, чтобы с уверенностью нанести удар, прежде чем белка успеет добраться до ближайшего дерева. Тогда и только тогда с быстротой молнии выскакивал он из засады, словно серая бомба, и без промаха набрасывался на свою жертву, которая тщетно пыталась убежать от него. Однако охота за белками не могла утолить его голод. Их было слишком мало. Ему приходилось отыскивать и других мелких животных. Иногда голод так сильно мучил его, что он не брезгал выкапывать из земли лесных мышей. Он не останавливался даже перед нападением на ласку, такую же голодную, как и он, но гораздо более жестокую. В самые острые минуты голода он возвращался обратно к кострам богов, но не подходил к ним близко, а бродил у опушки, стараясь остаться незамеченным, и обкрадывал капканы в тех редких случаях, когда в них попадалась дичь. Он даже обкрал капкан серого бобра, в то время как тот, едва волоча ноги, брел, спотыкаясь по лесу, часто присаживаясь из-за слабости и одышки. Раз как-то белый клык встретил молодого истощенного волка. Не будь он голоден, возможно, он ушел бы с ним, и присоединился к своим братьям-волкам, но тут он погнался за своим родичем, убил его и съел. Счастье, казалось, благоприятствовало ему. Всякий раз, как голод обострялся, он находил какую-нибудь дичь. Когда же он очень ослабевал, судьба оберегала его от встреч с более крупными хищными зверьми. Раз ему удалось основательно подкрепить свои силы, питаясь в течение двух дней убитой им рысью, и как раз в это время на него напала голодная стая волков. Это была продолжительная, жестокая погоня, но он был более сыт, и ему не только удалось убежать от них, но, сделав крюк, зайти им в тыл и самому напасть на одного из отстающих и убить его. Вскоре он покинул эту местность, и направился вверх к долине, где он родился. Здесь, в знакомой берлоге, он встретился с Кичей. Тряхнув стариной, она тоже покинула негостеприимные костры богов и вернулась в свое прежнее убежище, чтобы произвести на свет новых волчат. К приходу Белого Клыка от всего выводка оставался только один, да и этому не суждено было пережить голод. Китча встретила своего взрослого сына, далеко не приветливо. Но ему это было безразлично, он уже не нуждался в матери и, спокойно повернувшись к ней спиной, продолжал свой путь вверх по реке. Дойдя до того места, где река разветвлялась, он направился вдоль левого русла и нашел берлогу рыси, с которой он и мать его сразились когда-то. Здесь, в пустой берлоге, он отдыхал в течение целых суток. В начале лета, когда голод был уже на исходе, белый клык встретил лип-липа, который также ушел в лес, где влачил самое жалкое существование. Белый клык набрел на него совершенно неожиданно. Идя с двух сторон вдоль основания высокого утеса, они почти одновременно обогнули выступ скалы и столкнулись нос к носу. На минуту они остановились, подозрительно оглядывая друг друга. Белый клык был... В прекрасном состоянии. Охота шла удачно, и он вот уже целую неделю питался Досато. Последней добычей он, пожалуй, даже немного объелся, но, встретив лип-липа, он по старой привычке ощетинился и злобно зарычал. Он сделал это совершенно невольно, просто потому что это внешнее проявление всегда сопровождало известное настроение, которое вызывал в нем своими приставаниями и преследованиями лип, -лип. В прошлом, при встрече с лип -липом, он всегда ерошил шерсть и рычал. Точно так же сделал он это автоматически и теперь. Он не стал терять времени. Все произошло как-то мгновенно. Лип, лип попытался отступить, но белый клык налетел на него, опрокинул на спину и перегрыз ему зубами тонкое горло. Несколько минут напряженно наблюдал он предсмертные судороги врага, затем спокойно двинулся дальше вдоль подошвы холма. Однажды, вскоре после этой встречи, он подошел к опушке леса, где узкая открытая полоса земли полого спускалась к реке Маккензи. Он бывал здесь раньше, когда поляна эта была необитаема, теперь же на ней раскинулся поселок. Спрятавшись за деревьями, белый клык остановился, чтобы ознакомиться с положением. Вид, звуки и запахи показались ему знакомыми. Это была его прежняя деревня, только переменившее место. Но и вид, и звуки, и запахи сильно отличались от тех, которые он оставил уходя. Теперь не слышно было ни стона, ни плача. И когда до его слуха донеслись злые голоса женщин, он понял, что эта злоба исходит от желудка. В воздухе пахло рыбой, там была пища, голод миновал. Он смело вышел из леса и направился прямо к юрте серого бобра. Хозяина не было дома, но клу-куч встретила его радостными криками и угостила свежепойманной рыбой, и белый клык улегся у ее ног, ожидая возвращения серого бобра.